Глава 13. Уильям лежал в своей кровати, смотрел в потолок и задавался вопросом: означало ли это, что он, вопреки всему, находится на пути к смерти? Лишь сутки назад ответ не вызывал у него сомнения. Но по мере того, как они брали всякие анализы, И раз за разом обследовали его, когда он беспомощный сидел на кровати, завёрнутый в полотенце в окружении мужчин в защитной одежде. Уильям всё больше укреплялся во мнении, что всё обстоит не так плохо, как он считал сначала. Было раннее утро. Слабый свет пробивался внутрь сквозь тонкие занавески, а Уильям Сандберг всё ещё не мог заснуть. В его голове роилось тучи вопросов. Что произойдёт сейчас? Какую заразу он мог подцепить? Какое отношение умершая женщина имела к его шифрам? Как его работа могла бы повлиять на заразное заболевание? Как всё, что он видел или выяснил, можно было объяснить вместе? Одновременно он напомнил себе слова Жанин. о том, как они перемешали информацию, которую дали ей, сознательно пытаясь запутать ее, чтобы она не смогла понять, с чем работала. Из полученных им кусочков нельзя было сложить мозаику. Пока еще. Сначала ему требовалось точно знать, что входило в нее, а что не имело к ней никакого отношения. Вильям закрыл глаза и, По пытался избавиться от всех посторонних мыслей. Должна существовать какая-то отправная точка. Он сконцентрировался, вынуждал себя делать то, в чём был особенно хорош: понять, найти закономерность и решить проблему. AGCT. Почему она написала это? Он заставил себя мысленно вернуться в свою рабочую комнату, где находился ещё несколько часов назад, оглядеться там и попытаться вспомнить всё возможное: клинопись на стенах, цифровые последовательности, ряды нулей и единиц и двоек и троек, которые требовалось перевести и переставить, чтобы их можно было превратить в новые ряды клинописи. Почему «Откуда? Двадцать три умножить на семьдесят три?» Каждый раз, когда он пытался приблизиться к этим цифрам, казалось, его мысли отскакивали в сторону, словно пытались рассказать ему, что ничего не прояснится, пока у него не будет полной картинки, пока он не узнает, откуда они пришли, где эта последовательность появилась. «Конечно, черт возьми!» посредством чего. Он испытал давно забытое пьянящее ощущение удовлетворения собой. Раньше оно всегда приходило, когда ему удавалось нащупать ключ к разгадке очередной головоломки, и сейчас неожиданно явилось вновь. Уильям сел на кровати, ещё не успев додумать всё до конца, уставился перед собой, не фокусируясь ни на чём конкретном. просто блуждал взглядом по комнате, старался привести в порядок мысли. Почувствовал, как адреналин и эндорфины заплясали в его теле в то время, как он снова и снова прокручивал в голове всё известное ему и пытался не засветить проявлявшуюся идею и закрепить её и посмотреть, сохранится ли она. И это ему удалось. Всё могло обстоять только так. четырёхзначная основа. Пальмгран уже сидел за столом. Он едва притронулся к своему кофе, хотя наверняка ждал её по крайней мере четверть часа, и молча наблюдал, как Кристина сняла пальто и повесила сумочку на спинку стула прежде чем опустилась на сиденье. В его взгляде читалось беспокойство. Я связался с ними, сказал он наконец. Кристина кивнула, поблагодарив и показав, что она слушает. Пусть её внимание по-прежнему частично было сосредоточено на том, чтобы расположиться как раз напротив него и не пролить содержимое своей только что купленной чашки кофе. Той работы, которую выполнял Уильям, больше не существует, сообщил Пальмгрен. Никто не воспринял его роль, по крайней мере, один в один. Но он развернул бумагу с целью освежить свою память, даже если и знал, что этого вовсе не требуется. Я нашёл женщину, Ливию Эк. Думаю, ей где-то 30 сейчас, или, пожалуй, 35. Она работала там в моё время в качестве ассистента. Но сейчас взяла на себя многие из его обязанностей. Многие, но не все. Надо ведь понимать, что большинство из того, чем мы тогда занимались, многие из угроз, с которыми нам приходилось сталкиваться, уже не существуют. Кристина не знала, как ей ответить, сделала глоток кофе, заполняя паузу. Получился ужасно странный разговор. продолжил Пальмгрен. То, о чём я хотел спросить её, в любом случае принадлежит к разряду военных тайн, и она не могла сообщить мне никаких подробностей или ответить напрямую, но сожалела о случившемся. Тоже ведь знала Вилььема и просила передать, что сочувствует тебе. Кристина пожала плечами. Подумаешь, Она узнала, что какая-то 35-летняя женщина частично выполняет сейчас работу ее бывшего мужа и тоже расстроилась из-за его исчезновения. От этого ей было ни тепло, ни холодно. Но, по большому счету, она подтвердила то, что и я говорил. У нее просто не укладывалось в голове, что сейчас существует какая-то организация с потребностью и тем более возможностью заниматься подобными вещами. И насколько ей известно, ни через интернет, ни через другие средства связи не проходили никакие сообщения, намекающие на обратное. «А если бы она что-то знала?» «Сказала бы тогда?» Пальмгрен понял смысл вопроса, но он не мог знать этого наверняка. Однако все равно предпочел кивнуть в ответ. «Мы разговаривали довольно долго». Она поняла твою ситуацию и под конец пообещала попробовать прозондировать почву и сообщить более подробно, если у кого-то другого возникнут предположения, до которых она не смогла додуматься. И что? проявило нетерпение Кристина. Пальмгрен довольно долго сидел молча. Настолько долго, что продолжать в том же духе было уже неловко. При этом он неотрывно смотрел Кристине в глаза. Уильям «Что-нибудь говорил тебе о компьютере, который он сделал?» «Мы никогда не разговаривали о работе. Во всяком случае, о его работе». Пальмгрен не смог сдержать улыбку. «Ты по-прежнему невероятно лояльна по отношению к Вильяму», сказал он с ироничными нотками в голосе, хотя и вот он оставался теплым и дружелюбным, без намека на враждебность. Я вот что тебе скажу, пояснила Кристина. К нам в сад тайком пробирались какие-то люди. Наш телефон слушали. Пусть этого нам ни разу не удалось доказать, и периодически на улице перед нашим домом стоял микроавтобус, исчезавший только когда приезжала полиция и парковалась по соседству. Я не хотела разговаривать о его работе. Пальмгрен кивнул. Вирием руководил маленькой, вероятно секретной, группой. По пальцам можно перечесть тех, кто в курсе. Он создал устройство для взламывания неслыханно сложных шифров. Оно стало лучшим из существовавших тогда, по крайней мере, насколько мы знали, и вопрос в том, по-прежнему ли оно среди лучших действующих сегодня. Научное вспомогательное устройство для восстановительной арифметики. Кристине понадобилось мгновение, чтобы переварить услышанное. Потом она, к собственному удивлению, улыбнулась. «Вот дьявол!» — сказала она, но со всей свойственной ей нежностью. «Он назвал его Сарой!» Пальмгрен кивнул и наклонился вперед. «В общем, никто не знал, где эта машина находится. Никто, помимо специальной группы и людей на самом верху, в цепочке тех, кто выделял деньги на такую деятельность или принимал стратегические решения. Ты же представляешь, как все работает?» Кристина кивнула. «И что?» Она не позвонила больше. «Но через три часа после того, как я положил трубку...» Не спрашивай меня, кто, не спрашивай меня почему. Но 3 часа спустя мне позвонили с номера, который не определился. Кристина заметила, что задержала дыхание. Продолжай, мужчина. Он не захотел представиться, но по его словам принадлежал к тому же подразделению и сразу предупредил что не будет отвечать ни на какие вопросы и положит трубку, как только закончит разговор. Я сразу полез в письменный стол за моим магнитофоном, но не использовал его столет, и у меня оказались под рукой только бумага и ручка. А потом я слушал две минуты, пока он говорил, и когда мы положили трубки, понял, что не записал совсем ничего. «Что он сказал?» услышала Кристина собственный вопрос, словно имена об этом он не собирался рассказать. Сара исчезла. Что ты имеешь в виду? Компьютер украден? Нет, если верить звонившему. Палмгран собрался с мыслями и продолжил. 2 недели назад из штаб-квартиры оборонительных сил дали знать о себе Их интересовали материалы и оборудование, и они попытались придать этому такой вид, словно проводят инвентаризацию складских запасов в упрощённой форме и неформально, как бы между делом. И помимо прочего, они спрашивали о Саре. Кристина слушала, забыла о кофе на столе перед ней, сконцентрировалась на том, чтобы голос Пальмгрена не утонул в звучавшей в кафе музыке. Не назвавшийся мужчина отреагировал на запрос. Сара не числилась ни в каких официальных реестрах. Никто не смог бы просто позвонить и проверить, стоит ли она там-то и там-то. Только очень узкий круг лиц знал о её существовании, а тот, кто знал, прекрасно понимал, для чего она предназначена. И если о ней спрашивали, значит, что-то происходило. 3 дня спустя они решили сами провести инвентаризацию, и Сары не оказалось на складе. Кто-то вынес её через все ворота, железные двери и подземные лифты, но это не нашло отражения ни в каких регистрационных книгах. Если верить им, на объект никто не приходил. Однако Сара перестала существовать, хотя её официально никогда и не было. На мгновение воцарилась тишина. «Кто?» — спросила она. «Кто забрал ее?» «Я не знаю. Тот человек не знал. Штаб-квартира оборонительных сил?» «Когда все идет в разрез с любыми существующими правилами?» «Десять из десяти». Кристина сделала два глубоких вдоха, обдумывая его ответ. Это значит, что они ошибаются. Не так ли, спросила она. Ты ошибаешься, и они тоже? Что-то ведь происходит. И даже если ты не знаешь, и приемница Вильема не знает, то скорее всего, в штаб-квартире оборонительных сил кто-то в курсе, не так ли? Что-то на подходе. «И военные знают, но держат в секрете, верно?» Пальмгрен покачал головой. «Я не знаю». «Но кто-то знает?» Он ничего не сказал. Кристина пошла по второму кругу. «Если, судя по твоим словам, Силы обороны тем или иным способом захотели, чтобы кто-то одолжил компьютер Вилььема или купил, или забрал, или о чём там сейчас может идти речь, тогда этому человеку также известно, у кого Вильям. Молчание Пальмгрена явно говорило о том, что он согласен с ней. И кому же дозволено заниматься такими вещами? Пальмгрен одарил её долгим взглядом. Кто смог бы отдать на время ужасно секретный компьютер? Молчание снова. А потом он ответил: никто. Кристина ещё долго сидела за столом в кафе после того, как Пальмгрен отправился своей дорогой, переваривала его рассказ и пыталась понять смысл услышанного. И больше всего ее беспокоило, что Пальмгрен боялся. Два дня назад он выглядел таким же заинтересованным, как и она. Но теперь изменился. Когда она попросила его связаться с той же женщиной, преемницей Вильяма, снова, он отказался. Сказал, что не может помогать ей больше, просил не обращаться к нему. Для нее это был путь. просто отдан и кому-то компьютер, но для Палмграна нечто неслыханное. Достаточно пугающее и необъяснимое, чтобы он прекратил помогать другу. И напрашивалось единственное объяснение. Уильям оказался вовлечённым во что-то грандиозное и секретное, и, пожалуй, международного масштаба, и ужасно-ужасно интересное. Внезапно это перестало быть только ее личным делом. Речь шла о военных секретах и людях, похищенных с одобрения военных, и с журналисткой точки зрения все попахивало скандалом и большими тиражами, и, вне всякого сомнения, ей требовалось заставить своих шефов дать ей ресурсы, чтобы разобраться со всей историей. Кристина достала свой телефон. Она отключила его час назад, придя в кафе, И когда сейчас экран загорелся, обнаружила сначала, что у неё четыре неотвеченных вызова. Все от Лео. Она позвонила ему сразу же, прослушала несколько сигналов, пока он копался в своих карманах. Будь у него такой же хороший порядок в них, как в его голове, она, возможно, напоролась бы на автоответчик и ей пришлось бы звонить снова. Лео ответил после третьего сигнала. И судя по шумам на заднем плане, находился где-то на улице. Он запыхался и говорил быстро: "Нам надо встретиться", сказал он. "Нам надо встретиться сейчас". Уильям стоял перед раковиной у себя в ванной с маркером в руке и глубоко дышал, пытаясь укротить свои эмоции, чувствуя, как его мысли подобно гончим беспрестанно блуждают в поисках добычи и не знают, как им вести себя сейчас. казалось, они отказывались верить в то, к чему пришли. Словно он сам не мог согласиться с тем, до чего додумался. Он смотрел на зеркало перед собой, на длинные ряды цифр, которые сам написал ночью 2 дня назад. С левой стороны находилась кодированная последовательность, а рядом сумбурный набор формул и стрелочек, ставшей результатом его попыток превратить его в последовательность с открытым текстом, расположенную с правой стороны. За красными надписями он видел самого себя, смотрел в собственные глаза. Его кожа была ярко-красной после дезинфекции. К высохшим после душа волосам ещё не прикасалась расчёска. Но Вильгельма удивил прежде всего собственный сосредоточенный взгляд. Энергия желание в глазах. Последний раз он видел себя таким столь давно, что уже забыл, когда это было. Подобное представлялось странным сейчас, когда он вероятно находился во власти смертельного вируса. И пока он стоял и смотрел на себя, его постоянно преследовало чувство, что он не здоров. Уильям покачал головой. боялся потерять мысли, внезапно посетившие его. Заставлял себя отвести взгляд от собственного лица, сконцентрироваться на стекле. Ему требовалось видеть написанное там со всей ясностью. Он снял колпачок с маркера, переводил взгляд с одних цифр на другие. Стёр все нули, поменял на A. Продолжил с единицами, поменял на «си». Двойки и тройки соответственно на «джи» и «ти». И в конце концов не осталось уже никаких цифр, чтобы их менять. На том он закончил. И сейчас смотрел на результат. Это было столь же естественно, как и очевидно. Но ему требовалось видеть все именно так. И. во всей красе перед собой и тем самым действительно убедиться, что его мысли не рассеялись, как дым, и нашли своё логичное продолжение. Но ничего особенного не случилось. Перед ним на зеркале красовалась только длинная беспорядочная вереница А, Ц, Г и Т. Цепочка ДНК. Вероятно, так всё и было. Именно это Жанин пыталась рассказать. Шифр, который ему требовалось расколоть, был спрятан в ДНК. В вирусе? Все говорило за то. В смертельно заразном вирусе. Это выглядело чистым безумием. Он встретился с самим собой взглядом прямо сквозь буквы, Не слишком ли? Это абсурдно. Неужели кто-то написал шумерский текст, превратил его в пиксели и сохранил в зашифрованной форме в геноме вируса? Почему? Почему чёрт побери? И кто? Да. Это выглядело слишком абсурдным. Уильям дёрнул к себе полотенце. принялся стирать всё написанное тщательно пока не осталось ни малейшего намёка чтобы никто не смог бы увидеть к чему он пришёл бросил полотенце в ванну прислонил лоб к покрытой кафелем стене надеясь с помощью её прохлады заставить мозг придумать нечто поумнее он хотел поговорить с Жанной снова У него накопилось тысяча вопросов, о которых он и понятия не имел, когда они стояли вместе на террасе. И внезапно ему пришло в голову, что он не знает, куда они её забрали. Пожалуй, она сидела в своей комнате, точно как он. Наверняка ведь у неё имелась такая. И, пожалуй, как и он, ждала сообщения о том, заражена она или нет. Но, скорее всего, она находилась совсем в другом месте. пожалуй, на допросе или того хуже. Наверное, они сейчас любыми средствами старались выяснить, о чём она рассказала ему. Что ей удалось узнать помимо разрешённого ей минимума, пожалуй, они использовали против неё недозволенные методы, о которых никто не смог бы узнать по ту сторону этих толстых стен. По-видимому, то же самое ожидало и его. Он знал слишком много сейчас. а она еще больше, и, наверное, поэтому его предшественница исчезла, и, вероятно, его и Жанин ждала та же участь. Снова! Поскольку кто-то ведь узнает, что он исчез. Это ведь уже случилось с ним однажды? Вильям взял себя в руки. Поводил головой по кафелю, слева направо и обратно. Попытался остудить свои мысли. Вильям. тексты, сказала она. Жаннин получила шумерские тексты для перевода, и ещё не дали ей другие, не имевшие к первым никакого отношения, причём в неправильном порядке с целью запутать её. Но что-то она поняла. Что же? Уильям начал всё сначала. Что ему известно? Текст на языке умершем много тысяч лет назад. Отлично, который кто-то превратил в чёрно-белые матрицы. Отлично, матрицы, которые спрятали с помощью шифра с четырёхзначной основой и который потом стоп. Стоп. Он остановился. Перевёл дух, запыхавшись без всякой на то причины. Его посетило то же самое чувство, во второй раз за одно утро пьянящее ощущение удовлетворения собой когда ты обнаруживаешь нечто всё время лежавшее на поверхности точно как имя актёра женатого на актрисе снимавшейся в таком-то фильме который вспоминаешь когда перестаёшь думать о нём матрицы вот оно вильям стоял абсолютно неподвижно прижимая лицо к кафелю Глаза закрыл, чтобы удержать мысль, прежде чем она исчезнет снова. Внезапно он понял структуру пикселированных картинок. Он знал, где видел её раньше. Это было столь же абсурдно, как и естественно. И столь же внезапно он осознал, что предложенная ему для решения задача более невероятная, чем он предполагал сначала. "Май, поздравление!" Голос, неожиданно прозвучавший из-за спины Вилььема, заставил его резко вздрогнуть от испуга, повернуться и спросить самого себя, как долго он стоял, прижав голову к кафелю, и как долго кто-то мог наблюдать за ним, оставаясь незамеченным для него. Это был Коннерс. Он стоял непринуждённо, прислонившись к открытой двери, припав к ней щико и держась руками за ручку. И даже если его расслабленная поза в купе с почти дружеской миной на лице удивили Вилььема, не они прежде всего привлекли его внимание. Ему сразу бросилось в глаза, что на Коннерсе униформа. Только она. Никакого защитного наряда, маски или перчаток, только униформа. "Ты не заражён", сообщил он. "Это радует меня", сказал Вилььем, а потом: "И чем Если быть более точным, Коннор улыбнулся, не ответил. Как чувствует себя девушка? Так же, как и ты. Она отдыхает, но в полном здравии. Мы не хотели, чтобы вы разговаривали друг с другом. Мы заметили это. Пауза. И о чём мы не можем разговаривать? Коннор стоял молча ещё пару секунд. слегка прищурившись, словно давал себе последний шанс изменить решение, которое уже принял, а потом спросил: "Какой у тебя опыт обращения с конфиденциальными материалами? Я думаю, ты в курсе". Коннор кивнул. "Естественно. Они знали всю его подноготную, и не было никакой причины не доверять ему". Если бы не тяжесть ноши, лежавшей на их плечах, с какой бы щекотливой информацией Вильгельму Сандбергу не приходилось иметь дело в своей жизни, всё это выглядело сущей безденицей по сравнению с тем, что ему предстояло узнать в ближайшем будущем. Расскажи мне. Коннорс покачал головой. Пришло время тебе познакомиться со всем воочию. С этими словами он отпустил дверь и жестом предложил Виллиаму следовать за ним.